И Южной Америки, растущей на залитых водой площадях. Но здесь воздушные корни достигают гигантских размеров, сам же ствол и ветви по сравнению с корнями – карликовые. Так приспосабливаются растения к сильнейшим ветрам, дующим над этой долиной, как когти запускает дерево в воду и илистое дно – свои далеко разветвляющиеся корни.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 Похоже на базарную торговку. Лорд-епископ словно прилетел на Венеру прямым сообщением из лондонских трущоб. Ему под пару барон. — Надо подумать о ночлеге, граждане, и выбрать пещеру, — сказал Ганс. — Пе-пе-пе! Пе-пещерные -пе -пе -пе люди! д д дошли -да Заглянули в одну пещеру. Сыро, мокро, журчит вода. Мимо. В другой по суше, но она мала. Третья, того и гляди, обвалится. Над ней нависла целая глыба мокрого, истонченного подпочвенными водами песчаника. Четвертая хороша, большая, прочная, удобная. От нее отходят несколько боковых пещер, ниш, ходов. Надо исследовать эти ходы. Не живут ли в них какие-либо обитатели, говорит Ганс. Винтлер, зажги фонарь, идем.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 Женщины вскрикнули и отбежали подальше от пещеры. Свет фонаря упал на таракана с двухметровыми мохнатыми коричневыми лапами. Таракан шевелил полуметровыми усами, уставившись на ганца черными, величиною с яблоко глазами. При этом он тихо свистел. Винклер тронул ганца, не лучше ли нам уйти. Видно, на Венере ни одна пещера, ни одна нора не пустует. во мраке во всех углах пещеры что то шевелилось шуршало сыпались мелкие камни из боковых пещер слышались звуки напоминавшие лошадиный кашель и коровьи тяжкие вздохи да согласился ганс первую ночь нам придется провести под дождем это хотя и тяжело но зато безопасно а завтра примемся за выселение всех многоногих жильцов к счастью Ночь выдалась на редкость тихая, только вдали шумел неумолчный прибой. Томительно душно, жарко, воздух густой и такой плотный, что трудно дышать. Голову кружит, полыхают зарево вулканов, горячая багровая ночь. Ганс спит чутко, прислушивается к малейшим шорохам и звукам. В мозгу пробуждаются древние инстинкты первобытного человека, которого ночь подстерегала тысячею опасностей. Сквозь полузакрытые глаза Ганс видит свет. Приоткрывает веки. В воздухе носятся ослепительно яркие шары. Все новые и новые шары величиною с яблока, с арбуз рождаются из ночной темноты. Беззвучно поряд, опускаются, поднимаются. И вдруг один шар разрывается с оглушительным треском. Все просыпаются, вскрикивают. Игра сверкающих шаров продолжается. Словно кто-то невидимый перебрасывается ими. Что это? По-видимому, шаровые молнии, говорит Текер. Воздух здесь слишком насыщен электричеством. Песчинки сухо трещат, будто пересыпаются, хотя лежат неподвижно. Со стволов ружей срываются с тихим треском синие искры. Как в охлажденном, перенасыщенном влагой воздухе выделяются водяные пары, так и в этой перенасыщенной электричеством атмосфере рождаются искры шаровидные молнии. Ганс поднял вверх руку, расставил пальцы, и на их концах заструились огоньки. Красиво, но жутко. Волосы на голове топорчатся и потрескивают, словно их расчесывают невидимым каучуковым гребнем. В горах текут потоки раскаленной лавы. Она постепенно застывает, горит тусклым багровым пламенем. В воздухе бесшумно летают раи больших насекомых. Над ними также бесшумно реют, словно черные покрывало в воздушном вихре, Ночные хищники, быть может, здешние летучие мыши. Все незнакомо, необычно, пугает новизной. Крик в горах, похож на человеческий. Ему отзывается звериный рев в лесах по ту сторону залива. Исчезли шаровые молнии, улетели насекомые, птицы. светает. Вздыхает барон, леди Хинтон вторит ему. Шум назевает Стормер, сон бежит от глаз, никому не спится. Ганс и Винклер тихо беседуют, составляя план выселения нечистых. С рассветом взялись за работу. Входы в малые пещеры, трещины, лазы заделали, замуровали гадов, а из больших боковых пещер начали выкуривать обитателей. Посреди главной пещеры вырыли яму. Наполнили ее нефтью, подожгли. Пассажиров предупредили повыше на скалы взобраться. Сейчас изо всех щелей поползут выселяемые. И точно поползли тараканы с добрую овцу, многоножки со сплющенными, как у змей, головами и с клешнями, горбатые пауки, четырехногие прыгуны, желтые, как янтарь, прозрачные, с глазами, как у рыб телескопов.